Глава 21. Лея. Ты же явно несерьезно. Лея. Голос Оливера был мягким. Но мне было все равно, насколько нежным пытался быть мой брат, или как сильно он старался казаться мягким. Потому что все, о чем я могла думать, это то, что однажды он пытался вытолкнуть меня из объятий Акселя. А теперь он, казалось, был готов бросить меня в них с закрытыми глазами. Я была зла, очень зла. Я согласилась на их дружбу, не требуя никаких объяснений. Но меня не волновали его перемены в настроении, то, насколько все неустойчиво. «Послушай меня, это хорошая возможность», выдохнул он по ту сторону провода. «Я знаю, что это сложная ситуация, но прошло уже много времени. У тебя ведь есть парень, не так ли?» А Аксель представляет художников, и он... Он наша семья, Лея. «Это неправда! Больше нет!» Сказала я и повесила трубку. Я повесила трубку, потому что не могла больше слышать то, что было неправдой. Потому что это было больно, и я не понимала Оливера. Я знала, что он заботится о том, чтобы я добилась успеха и сделала себе имя. Но какой ценой? Я не была уверена, что стоит переступать такую опасную черту. Тем более, что хорошо знала Акселя и понимала. За всеми его поступками обычно стояла какая-то причина. Я опустилась на кровать в квартире Лэндона и уткнулась головой в подушку. Со дня выставки я чувствовала себя неуверенно, не в своей тарелке. Каждый раз стоило мне вспомнить тот момент, Когда я увидела Акселя стоящим посреди комнаты и рассматривающим мои картины, мне казалось, что острые когти впиваются в мои легкие, пока я не задохнусь. Это ощущение было невыносимо. Мучительно было снова почувствовать себя такой слабой, вздрогнуть от воспоминаний о его покрасневших глазах, его выражении лица. И эти его слова «Я горжусь тобой». Я встала с кровати, как только услышала звук поворачивающегося ключа. Схватила пакеты, которые принес Лэндон, и помогла разложить продукты. Была пятница, и я решила остаться у него на ночь. Поужинать, посмотреть вместе фильм, а потом заснуть в обнимку. Это в морозилку. «Мороженое!» — я радостно улыбнулась. Поцеловала его в щеку, взяла банку и убрала ее продолжая раскладывать по полкам чипсы и другие снеки. Тут зазвонил мой мобильник, оставленный в спальне. «Тебе звонят, Лея?» «Знаю». «Ты не собираешься отвечать?» «Это мой брат, и я на него разозлюсь, так что нет». «Что случилось на этот раз?» «Раньше у нас с Оливером часто возникали разногласия». Но из-за глупых пустяков, как у брата и сестры, которые любят друг друга, несмотря на ежедневные неурядицы. Но Аксель не был для нас неурядицей. Аксель был ударом ниже пояса, самым высоким барьером, разделявшим нас. И мне не хотелось прыгать через него туда-сюда, как считал нужным Оливер. Я взглянула на Лэндона с некоторой неуверенностью. Он хочет, чтобы я согласилась прошептала я. «Чтобы он представлял тебя?» Он хотел уточнить. Ведь я лишь вскользь упомянула об этом на прошлой неделе, когда в панике пришла к нему домой после того, как покинула кабинет Линды Мартин, а мое сердце все еще колотилось в районе горла. После этого я старалась даже не упоминать о произошедшем, хотя не могла выбросить это из головы. «Да». Такой вот последовательный Оливер. Лэндон прислонился к стойке. — И что думаешь? — Мне нечего думать, — ответила я, убирая коробку сока в холодильник. Лэндон посмотрел на меня, прикусив губу. — Что случилось? — Ничего, просто... Может, тебе стоит над этим поразмыслить? — Что? Ты же не серьезно? Он взял меня за запястье, прежде чем я успела выйти из кухни. Я пыталась держать себя в руках, сделать глубокий вдох и выслушать, что он хочет мне сказать. «Постой, Лея, милая, не называй меня так!» — взмолилась я. «Прости». Он провел напряженной рукой по волосам. Мы не привыкли ссориться. У нас с Лэндоном не было ссор, типичных для пар. Мы просто хорошо проводили время, обнимаясь на диване или гуляя по городу. Я плохо выразился. Если ты не хочешь этого делать, то и говорить не о чем, ладно? У тебя есть свои причины, я знаю. Поверь мне, я первый, кто не хочет даже думать о том, чтобы ты сблизилась с ним. Он ненадолго замолчал, прежде чем снова посмотреть на меня. Но я могу понять, почему твой брат считает, что это отличная возможность для тебя в этом непростом мире. Иди ко мне». Я прижалась к нему и закрыла глаза, почувствовав прикосновение его груди к моей щеке. Я понимала. Если бы очень постаралась, то могла бы прийти к тому, что думаю о своем будущем, учитывая, что прошло три года и это казалось достаточным временем, чтобы встретиться с демонами из прошлого, оставшимися позади. Это было логично, но на деле это убивало, потому что Аксель выкладывал передо мной сладость, перед которой, как ему было известно, я не могла устоять. Речь шла о живописи, о моих мечтах, и условием достижения этих мечтаний было пробуждение чувств, Которые я хотела сохранить в тайне. Лендон мягко отстранился. Давай забудем об этом. Что бы ты хотел на ужин? Я нервно покусывала щеку рзай на месте. Просто это было бы так сложно. Он замолчал, поняв, что я продолжаю говорить о том же. Он убрал прияде волос, выбившиеся из моего хвостика за уши, и перевел дыхание после чего задал вопрос, который, казалось, назревал внутри него месяцами. Ты все еще любишь его? Нет. Нет, потому что Аксель оказался не тем человеком, которого я знала. Потому что с течением месяцев и лет он все больше и больше менялся. И когда я отделила все эти слои, в которые влюбилась, его искренность, Образ жизни, прозрачный взгляд. Когда я отделила их и посмотрела вновь, то увидела, что ничего не осталось. Лишь пустота. Под всей этой красивой, блестящей оберточной бумагой я не нашла того парня, за которого его принимала. Я почувствовала, как Лэндон вздохнул с облегчением. «Так что тебя беспокоит?» Не знаю, что это будет трудно и некомфортно. Я не ощущаю сил вести себя с ним, как ни в чем не бывало, после всей той боли, которую он мне причинил. Это не только из-за того, что произошло между нами, пока я жила у него в доме. Это из-за всего остального, что было раньше. Мы были друзьями, семьей. Мы были людьми, о которых, когда смотришь на них, думаешь, что они никогда не расстанутся потому что их жизни как-то переплетены. Я поняла, что расстроенная ходила взад-вперед по кухне, когда Лэндон заставил меня остановиться, встав передо мной. Он пригнулся, чтобы мы были на одном уровне. «И ты не можешь возродить это?» — спросил он. Я подумала об этом. Отделить одну часть Акселя, его поцелуи... Единение наших тел и ночи на террасе от другой, которая была основой всего этого, от дружбы, привязанности, безусловной любви длинной в жизнь. Не знаю, но эта ситуация неудобная, могу представить. Все, чего я хочу, это чтобы ты рассмотрела все варианты, спокойно все взвесила, прежде чем принять решение. Лэндон поцеловал меня в лоб и обнял за плечи. А теперь давай оставим эту тему. Сегодня твоя очередь выбирать фильм, ладно?